Глава тридцать первая. Идем в туман!» Корабль снова затрещал и, сменив курс, двинулся в туман. Маркус едва стоял на ногах. Применение такой сильной магии вновь измотало его. «Вам нужно отдохнуть», — тихо, но твердо произнесла я, подходя к командующему. Несмотря на всю свою внутреннюю дрожь, я не могла позволить ему рисковать собой в таком состоянии. Маркус коротко кивнул. Медленно, словно каждый шаг давался ему с огромным трудом, он направился в свою каюту. С тяжелым вздохом дракон буквально рухнул на кровать, и я невольно поморщилась, представляя, какая сейчас пустота пронзает его тело. Потерев ладони друг об друга, чтобы согреть их и сконцентрировать свою собственную целительскую магию, я приложила их к вискам Маркуса. «Амброс не ошибся», — прошептал он, кривя губы в подобии улыбки. «В чем именно?» Уточнила я, не отрывая взгляда от его лица. «Вы невероятно талантливый целитель. Даже смогли вылечить ногу». Маркус на мгновение замолчал, словно собираясь силами. «Как вам это удалось?» «Вы сейчас сами сказали, что я невероятно талантливый целитель». Ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно, но внутри все сжималось от непонятного волнения. «Скажите». Я все же не смогла сдержать легкой дрожи в голосе. «Что с вами произошло?» Я почувствовала, как мышцы Маркуса напряглись, как сжались его челюсти. Это случилось еще в Академии, на магической дуэли между мной и моим кузеном. С трудом выговорил он. Я потерял концентрацию, и вот. Неужели никто не смог залечить рану? Магия драконов коварна. Простые целители тут не помощники. Горько усмехнулся Маркус. А что же с вашим кузеном? Его наказали? Вынесли выговор. Он пожал плечами. А я, я старался не обращать внимания на боль, никому не говорил, думал, так будет легче. Порой боль действительно отступала, но бывали дни, когда можно было на стенку лезть. Наверное, глупо, что я ничего никому не сказал. Вы правы, очень глупо. Не выдержала я, фыркнув от возмущения. Ваша драконья гордость ни к чему хорошему не приведет. Закончив переливать энергию, я одернула ладонью от висков Маркуса и уже хотела подняться, как вдруг он схватил меня за руку. Посидите еще немного со мной. Попросил он. Мне нужно осмотреть команду. Попыталась возразить я. Удар был сильным. Как знать, может, еще кто-то пострадал. Команда в порядке, и вы лучше меня это знаете. Возразил Маркус, не отпуская руки. Мне нужно спросить вас кое о чем, Точнее, кое о ком. Снова о своей девушке. Устало вздохнула я. Но я вам уже все сказала. Она мне незнакома. Нужен женский совет. Уголки губ Маркуса дрогнули. Как думаете, что нужно сделать, чтобы она меня простила? Я задумалась. Действительно задумалась. Ну, во-первых, больше не быть таким глупцом заявила я глядя ему прямо в глаза и хоть на пять минут забыть о своей драконьей гордости ага а что еще не унимался маркус и в его глазах вспыхнул огонек надежды просить прощения разумеется Пожала я плечами потому что ничего другого в голову так и не пришло не будь глупцом попросить прощения засунуть гордость <кхм> понял повторил он словно заучивая наизусть это все Когда все закончится, свозите ее в путешествие. Неожиданно для самой себя добавила я. А говорили, что вы ее не знаете. Глаза Маркуса блеснули в свете свечей. Мужчина резко дернул меня на себя, уложив на кровать, после чего подмял меня своим телом. Близость Маркуса действовала на меня гипнотически. Его тело, запах. На какой-то миг я забыла, где я и какой опасности подвергаемся все мы. «Думала, я тебя не узнаю, Мира!» Прошептал он, и его дыхание опалило щеку. Маркус расстегнул верхнюю пуговицу на моем вороте. Медленно, словно дразня, провел по шее ладонью, извлекая из-под ткани тонкую серебряную цепочку с темно-синим камнем. Щелчком расстегнул замочек, и магия, окутывающая меня, развеялась как дым. Теперь в глазах дракона, темных и глубоких, отражалась не фальшивая личина, а моя собственная. Я видела в них себя настоящую. Растрепанные огненно-рыжие волосы, разметавшиеся по подушке, зеленые глаза. Так намного лучше. Хрипло прошептал он. В его взгляде, прикованном ко мне, плескалась едва сдерживаемая страсть. «Маркус!» Запнулась я, не зная, что сказать. Мое сердце отчаянно билось в груди. Каждая клеточка откликалась на его близость сладкой дрожью. «Тише», – прошептал он, – «не нужно ничего говорить». Его глаза гипнотизировали и затягивали. Я чувствовала, как тону в них, теряя связь с реальностью. Маркус наклонился ближе, и я ощутила на своих губах обжигающее дыхание. Губы мужчины были так близко, что я могла бы коснуться их своими, ощутить их вкус. Мир вокруг нас сузился до одного единственного желания. «Прости меня», – прошептал дракон. «Прости за все. Его слова пронзили меня насквозь, заставив вздрогнуть. Я закрыла глаза, отчаянно пытаясь восстановить контроль над собой, собрать мысли в кучу, но чувствовала лишь его близость, тепло его тела, его дыхание на своей коже. Чувства, которые я так упорно пыталась похоронить под толщей времени и обид, вновь вспыхнули с новой силой. В последний момент, собрав всю волю в кулак, я отвесила Маркусу звонкую пощечину, чтобы он не зазнавался. Дракон тут же отшатнулся. На его щеке медленно проступал красный след от моей руки. «Что это было?» — спросила он, осторожно потирая горящую щеку. «Это было напоминание», — ответила я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Напоминание о том, что ты не можешь просто так взять и снова ворваться в мою жизнь после всего, что произошло между нами». Я села на кровать, поправляя одежду и волосы. Маркус отодвинулся, давая мне пространство. «Мира, я...» — начал он, но я резко прервала его. «Нет, Маркус». Мой голос дрожал. «После всего, что произошло, после того, как ты...» «Я не договорила». Не смогла заставить себя произнести вслух слова, которые когда-то причинили мне боль. Маркус опустил голову. «Знаю», – прошептал он. «Я знаю, что поступил подло, но прошу, поверь, я каждый день сожалел об этом, каждый проклятый день». На несколько мгновений в каюте повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь нашим прерывистым дыханием. Воздух, казалось, сгустился от напряжения, став почти осязаемым. Я физически ощущала пронзительный, полный невысказанных эмоций взгляд Маркуса, но не могла заставить себя поднять глаза и встретиться с ним. Не сейчас, когда мое сердце разрывалось от противоречивых чувств. «Мира», — продолжил мужчина, с порывом беря меня за руку. «Я знаю, что не заслуживаю твоего прощения, но прошу, умоляю, дай мне второй шанс. Дай нам второй шанс. Клянусь, что сделаю все, чтобы искупить свою вину». «Маркус, я...» Начала было я, собирая храбрость, чтобы ответить. Но у судьбы были другие планы. Внезапно тишину разорвал громкий и настойчивый стук в дверь. Мы оба вздрогнули от неожиданности. «Командующий!» донесся встревоженный голос Джейса. «Вы должны это увидеть!» Мы с Маркусом обменялись быстрыми взглядами и, не сговариваясь, поспешно покинули каюту. Посмотреть действительно было на что. Туман рассеялся, и буквально в сотни метров от нас, покачиваясь на волнах, проплывал потемневший от копоти фрегат с полностью сгоревшими парусами. Он издавал жуткий скрип и напоминал собой корабль призрак из старых сказок. Судно выглядело совершенно безжизненным, пустым, будто все его обитатели внезапно исчезли, оставив после себя лишь эту жуткую оболочку.